За ними последовали уже привычные звуки перестрелки, одиночные выстрелы хороших парней и очереди плохих. Потом раздался невероятный грохот, рев взрывчатки, бьющий в сталь, и перестрелка на несколько секунд прекратилась. Снова крики. Топот по коридору. Топот задавал ритм музыки нового мира. Даже не поднимаясь с койки, накрывшись с головой одеялом, положив сверху подушку, Бокер слышал эту музыку. Слышал даже, когда вновь и вновь умолял, чтобы звуки смолкли. За топотом в коридоре последовали новые крики. Бокер свернулся калачиком, прижав колени к груди и гадая, который час. И с ужасом подумал, а вдруг уже утро и время вставать. Наступила краткая тишина. Во время такой тишины перевязывают раненых, их стоны не такие громкие, чтобы проникнуть через запертую дверь. Бокер попытался заснуть, пока эта музыка не зазвучала снова. Но, как всегда, тишина оказалась еще хуже.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 Имела значение только эта схватка за этот ничтожный клочок этажа, которая будет продолжаться, оставляя мертвые тела по обе стороны до тех пор, пока одна из сторон не уступит. Сражение шло из-за того, что случилось вчера, и потому что никто не хотел вспоминать то, что произошло до вчерашнего дня. Но Бокер хотел. Он помнил. Дверь в его мастерскую распахнулась. Через щелочку в коконе грязных одеял старик разглядел Дженкинса. Парня двадцати с чем-то лет но выглядящего старше из-за бороды. После смерти Нокса ему достался весь этот бардак. Парень прошел по лабиринту из рабочих столов и разбросанных деталей, направляясь прямиком к койке Вокера. «Я уже встал!» – простонал Вокер, надеясь, что Дженкинс уйдет. «Нет, не встал!» Дженкинс подошел и потыкал Вокера в ребра стволом винтовки. «Давай, старик, поднимайся!» Вокер отпрянул, высунул руку и отмахнулся. Дженкинс мрачно уставился на него сверху вниз, покусывая бороду. Вокруг его молодых глаз собрались морщинки тревоги. «Эта рация нам нужна, рабочий Вок! Нам крепко достается! И если я не смогу слушать их переговоры, то вряд ли сумею защитить наши этажи!» Вокер попытался сесть. Дженкинс ухватил его за лямки комбинезона и грубовато помог. «Я всю ночь ею занимался!» – сообщил Вокер. Он потер лицо. Изо рта воняло. «Так она починена!» «Нам нужна эта рация, Вок. Ты знаешь, что Хэнк жизнью рисковал, чтобы ее достать?» «Ну, он мог бы рискнуть чуточку побольше, раздобыть инструкцию по эксплуатации», – пожаловался Вокер. Он, уперся руками в колени и, несмотря на ломоту в суставах, встал и доковылял до рабочего стола. Одеяло кучей свалились на пол. Ноги у него еще не проснулись окончательно, а затекшие руки покалывало, и он не мог сжать пальцы в кулак. «С батареей я разобрался», – сказал он Дженкинсу. Как выяснилось, проблема не в ней. Вокер взглянул в сторону открытой двери и увидел стоящего в коридоре Харпера, рабочего с нефтеперегонного завода, ставшего солдатом. Когда Петр был убит, Харпер стал учеником Дженкинса. Теперь он смотрел на завтрак Вокера, буквально обливаясь слюной. «Угощайся!» – крикнул ему Бокер и махнул в сторону исходящей паром тарелки. Харпер изумленно поднял на него глаза, но больше ни секунды не колебался. Прислонив винтовку к стене, он уселся возле двери и жадно принялся за еду. Дженкинс неодобрительно хмыкнул, но промолчал. «Так вот, видишь это?» – Бокер показал на рабочий стол, где лежали детали небольшой переносной рации, соединенные так, чтобы каждую можно было проверить отдельно. «Тут есть постоянный источник питания», – он постучал по трансформатору, подсоединенному в обход батареи. «И динамик работает». Он нажал на кнопку передачи, послышался щелчок и шипение статики из динамика. «Но она ничего не принимает, потому что они ничего не говорят. Я держал ее включенной всю ночь, а сплю я чутко». Дженкинс уставился на Вокера. «Я бы услышал», – подтвердил тот. «Они не разговаривали». Дженкинс сжал кулак, потом потер лицо другой рукой. Постоял с закрытыми глазами, упираясь лбом в ладонь, потом устало спросил. «Как думаешь?» Может, что-то повредилось, когда ты ее разломал?» «Разобрал!» – со вздохом возразил Уокер. «Я ее не ломал!» Дженкинс взглянул на потолок и разжал кулак. «Значит, ты думаешь, что они ими больше не пользуются, так? Полагаешь, они узнали, что у нас тоже есть рация?» «Клянусь, тот проклятый священник, которого они прислали, был шпионом. С тех пор, как мы его впустили, чтобы провести похороны, все начало разваливаться». «Я не знаю, что они делают», – ответил Уокер. Думаю, они сейчас пользуются рациями, только каким-то образом исключили из радиообмена нашу. Вот смотри, я сделал другую антенну, более мощную. Он показал на провода, змеящиеся от рабочего стола и обмотанные вокруг стальной балки под потолком. Дженкинс взглянул на провода, затем резко повернул голову к двери. Из коридора опять донеслись крики. Харпер на секунду перестал есть и прислушался, но только на секунду. Затем он снова зачерпнул ложкой кукурузную кашу. «Мне нужно знать, когда я смогу их слушать!» Дженкинс постучал пальцем по столу, а потом взял винтовку. «Мы уже почти неделю отстреливаемся вслепую. Мне нужен результат, а не лекции по всему этому!» Он ткнул пальцем в стол Уокера. «Всему вот этому... Э, колдовству!» Вокер плюхнулся на свой любимый стул и уставился на бесчисленные платы, некогда плотно набитые в тесный корпус рации. «Это не колдовство. Это электротехника!»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 Он склонился над столом и занял свои старые руки делом. Это была его работа, и он занимался ею всегда. Он уже не мог от нее сбежать, не мог остановить эти пальцы с тонкой как бумага кожей, эти ладони, прочерченные глубокими линиями. Вокер проследил эти линии до костлявых запястьей, где слабые тонкие вены были похожи на заглубленные провода с синей изоляцией. Один надрез, и он сможет увидеть Скотти, увидеть Джульетту. Какое искушение! особенно потому решил Уокер, что где бы ни находились его старые друзья, и неважно, правду ли говорили священники или несли откровенную чушь, они сейчас были в гораздо лучшем месте, чем он сам.